Глава четвертая. Жан-Батиста мирро финансовый магнат, владелец двух концернов, имеющий бизнес в области высоких технологий и энергетической отрасли, меценат и филантроп, находился на одном из островов Сейшел. Этот островов был его собственностью, чем-то вроде загородной виллы. Небольшой такой островок, около 40 квадратных километров, Вилла, сад, три бассейна, один крытый, спортплощадки для тенниса, гольфа, фитнеса, беговые дорожки. Конечно, были вертолетная площадка, пристань, две яхты, катера, скутеры, даже небольшая подводная лодка класса GM, гражданский вариант. Человек, у которого в кармане 18 миллиардов долларов, может себе позволить все, что взбредет в голову. На острове Миро проводил около полутора месяцев в году, совмещая отдых с работой. Этот приезд был не запланирован заранее. миро прилетел сюда всего сутки назад, в сопровождении усиленной охраны. Кроме дюжих парней с пистолетами и карабинами, безопасность острова обеспечивали патрульные на мотоциклах и катерах. В небе кружил вертолет, осматривая окрестные воды. На усиленном варианте охраны настоял сам миро Не объяснив толком начальнику охраны причину, он приказал встянуть на остров дополнительные силы. Начальник охраны молча повиновался, зная, что раз хозяин не сказал всего сразу, не скажет и потом. Единственное, что отметил шеф безопасности, это выражение испуга на лице всемогущего магната. Испуг, граничащий с паникой, что выглядело чем-то невероятным. Между тем Миро действительно испугался. Страх вообще был его характерной чертой, и хотя это звучит странно, страх помогал ему в жизни. Помогал находить правильные решения, отыскивать лазейки, не попадать в ловушки и идти к цели кратчайшим путем. В сущности, страх исполнял роль проводника, охранника и советчика. Часто бывает, что люди испытывают страх от того, что чего-то не знают. уже боялся, потому что знал очень много. И еще о большем догадывался. Сейчас, сидя в личном кабинете на первом этаже виллы, отгороженной от внешнего мира бескрайними океанскими просторами и бронированными стенами, Он вспоминал историю своего страха, который и поставил его в нынешнее положение, по сути дела, беглеца. Первый раз он ощутил приступ инстинктивного, липкого страха, когда заработал первый миллиард. И именно тогда молодой 33-летний бизнесмен понял, что деньги сами по себе не спасут его ни от происков завистливых конкурентов, ни от жадных чиновников, ни от глупых политиков. Чтобы сохранить и упреумножить капитал, надо самому идти в политику, влиять на обстановку, на ситуацию в мире. миро попробовал войти в политический бамонт когда его капитал утроился, но к своему изумлению и огорчению увидел, что в одиночку, даже владея немалыми капиталами, ничего сделать не может, ибо на вершине политического олимпа сидели не менее богатые, но более изощренные и жадные дельцы. А чтобы переиграть их, Заставить слушать себя надо было создавать свою коалицию, перетягивать на свою сторону людей, давить противников. Все это отнимало бы массу сил, отвлекало от главного дела – развития бизнеса и увеличения капитала. Между тем, политическая обстановка в мире накалялась. Будучи информированным человеком и имея связи в высоких кругах, Миро понимал причины этой ситуации и последствия, каким они могли привести. Начало второго десятилетия 21 века проходило под знаком обострения борьбы за энергоресурсы. Недра Земли пустели, нефти и газа почти не осталось. Качественного заменителя им так и не нашли. США, продолжавшие войны за последние крохи черного золота, все чаще посматривали на сверкающий в ночи диск Луны. Там, на спутнике Земли, были огромные запасы селенита, материала, способного с успехом заменить нефть и газ селенит залегал практически на поверхности спутника. Его добыча, даже с учетом создания рудников, организации условий для деятельности людей и перевозки материала на Землю, была выгоднее, чем поиск остатков нефти на планете. Конечно, США хотели наложить лапу на такой лакомый кусок, и поэтому с ревностью посматривали по сторонам, кто мог составить им конкуренцию. Из всех стран мира это могла сделать лишь Россия, и то с чьей-то помощью, например, ставшего на ноги Китая. Такой вариант Америку не устраивал, Россию и ее желтолицевого соседа следовало придержать. Была еще одна причина. Армия США, безусловно, самая передовая, могучая и боеспособная на планете, быстрыми темпами переводилась на новую систему организации, комплектования и управления. Наработанные за годы войн в Афганистане, Югославии, Ираке и Иране приемы и способы ведения боевых действий теперь воплощались на практике. Краеугольным камнем новой организации стало управление войсками. Связь. Новейшие технологии позволяли почти мгновенно доводить приказы до каждого танка, каждого пехотинца, каждого самолета. Вести разведку и бой в режиме реального времени. И это на расстоянии больше 10 тысяч километров. Вся система управления была построена на спутниковой связи, через орбитальные комплексы. Но некоторые страны уже давно умели сбивать спутники с Земли. Кто имел наибольший потенциал в этом направлении, кроме США, разумеется? Верно. Россия и Китай. Что значит вся новая система организации управления и связи? Что значили электронные системы наведения цели указания? Все суперновейшие управляемые ракеты, если русские пошибают хотя бы половину спутников, армия встанет, флот встанет и превратятся в превосходные мишени. Следовало немедленно лишить русских и китайцев их потенциала. Нет, прямая агрессия не пройдет. У русских даже после всех экономических и политических потрясений еще достаточно ракетных носителей, способных превратить планету в ядерную свалку. Америка действовала уже отработанными методами развала страны изнутри с помощью косвенного участия, вливание денег в оппозицию, подкупа должностных лиц, создание отрицательного имиджа государства в глазах остального мира. Согласно планам США, Россия должна была исчезнуть с политической карты мира в 2015 году, Китай – к 2043 году. Однако и этот вариант дал сбой. Россия с огромным трудом, но все же пережила 2015 год и осталась единым государством. Более того, ее экономические, политические и, как ни странно, демографические потенциалы начали расти. Россия заключила с Китаем, Индией, Казахстаном и рядом других стран особый договор о взаимопомощи и сотрудничестве. Фактически это был видоизмененный вариант прежнего Варшавского договора. Но США привыкли добиваться намеченных результатов. Не сумев осуществить первый план, они решили разыграть старую карту – мусульманскую. Были быстро забыты все разногласия с исламским миром, были позабыты Ирак, Иран и Афганистан. Уже никто не упоминал об угрозе международного терроризма. именно Усама бен Ладена и Саддама Хусейна пропали даже из справочников. Мощный финансовый поток пролился на Ближний Восток, на Европу, где почти половина населения относила себя к мусульманам. Были закачаны огромные деньги в националистические движения на территории России. Таджикистана, Узбекистана. Затихших было Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии вновь запахло порохом. Новые лидеры исламского мира объявили «Великий поход за воссоздание единого халифата». Тренировочные лагеря наемников выросли на территории бывших натовских баз в Афганистане, Пакистане, Ираке, на севере Африки. Через десятые руки шла военная техника, танки, артиллерия, авиация, стрелковое оружие, зенитные и противотанковые комплексы, минометы, гранатометы, системы связи. Армия исламского движения «Единство» накачивала мускулы это были неразрозненные отряды повстанцев и боевиков не небольшие плохо вооруженные группы самообороны даже не партизанские отряды афганистана конца прошлого века с помощью американских английских пакистанских инструкторов и советников создавались батальоны бригады корпуса это была мощная сила регулярная армия движения единства первая цель была выбрана точно таджикистан там единство ждала пятая колонна Организованная и очень мощная. Весь мир, затаив дыхание, следил за подготовкой к новой войне. Россия предпринимала лихорадочные действия, чтобы остановить агрессию. Таджикистан спешно проводил мобилизацию. Совет ООН заседал почти круглосуточно. Но все без толку США, НАТО намертво блокировали любые резолюции, любые решения, прикрывали свои шаги лозунгами о демократии, свободном выборе и самоопределении. И гром грянул. В начале июля 1922 -го года вторжение началось. Армия Единства тремя ударами перешла границу и прорвала линию обороны. Вооруженные силы Таджикистана держались почти 10 дней, но устоять перед трехкратным превосходством в силах не смогли. И тогда правительство обратилось к северному соседу с просьбой о помощи. Заключенный за 6 лет до этого договор предусматривал военную помощь со стороны России и других стран, и Россия вступила в войну, чего, собственно, США и добивались втянуть ее в войну, измотать экономически, одолеть на политическом фронте и добить. Первыми на прокаленную солнцем таджикскую землю приземлились транспортные самолеты экспедиционного корпуса. Организованное два года назад соединение, состоящее сплошь из контрактников, прошедшее хорошую подготовку, готово было показать, на что способно. Полнокровная пехота, мотострелковая по старому уставу, дивизия, три пехотных и одна горная бригады части обеспечения и усиления. Поддержаны отдельной авиадивизией, они первыми встретили врага уже под Душанбе. Из схода показали, кто есть кто в военном деле. Пока экспедиционный корпус встречным ударом отбрасывал части единства от столицы, по автомобильным и железным дорогам спешили войска южного направления: пехотные и танковые дивизии, артиллерийские части, авиаполки, дивизионы реактивных систем залпового огня. Россия отправляла на юг боеспособные части и соединения, стремясь перехватить инициативу противника и поддержать практически разбитую армию Таджикистана. Со времен Второй мировой никто не мог победить советскую, российскую армию в открытом противостоянии общевойскового боя. Это быстро поняли и исламисты, когда их подготовленные иностранными инструкторами и советниками бригады были разбиты в течение первых же недель войны. Не помогла и сравнительно новая боевая техника Но руководство единства как и их заокеанские спонсоры, не рассчитывало одержать победу в открытом бою. Главное было сделано. Россия втянута в войну, ее солдаты льют кровь, страна несет огромные расходы, отнюдь не идущие на пользу экономики. «Единство» перешло к привычной тактике партизанской войны. Только в этот раз, совместив ее с открытым противостоянием. Охваченный войной Таджикистан стал сплошной зоной боевых действий. У исламистов было много сторонников в правительстве страны, много боевиков ждали сигнала в тылу. И теперь, когда Россия ввела свой контингент «Час Икс» настал, одновременно перешли к активным действиям подпольные группы. Бросив поломанную технику, ушли в горы бойцы разбитых бригад. Там их ждали подготовленные базы, склады с оружием, продовольствием, медикаментами, амуницией, одеждой.